Глава 4. На кафедре вычислительной нейробиологии было неспокойно. Всюду сновали люди в штатском под грустным взглядом заведующего кафедрой Звягинцева, который следил за действиями товарищей из комитета обороны, скрупулёзно записывая в блокнот, какие именно документы изымаются. "Осторожнее", просил он в очередной раз, когда громилы, торопясь, роняли какую-нибудь ценную вещь. Не волнуйтесь, сказал майор Синцов, заправляющий этим балаганом. Вы мне лучше скажите, где Котова? Вы её вызвали? Да-да, торопливо ответил Звягинцев. Ждёт вас в лаборатории. Очень хорошо. Я тогда схожу туда, а вы, обратился он к своим сотрудникам. Проверьте каждую мелочь. На шкафах посмотрите и особенно тщательно в столах работников. Отдав распоряжение, Синцов покинул кабинет за кафедрой И прошёл в лабораторию, где его действительно ожидала Елена. Майор Сенцов представился он и сел напротив женщины. Здравствуйте. Майор включил диктофон и положил перед собой на стол. Елена Владимировна, это ведь вы были рядом с андроидом во время происшествия? Я, кивнула женщина. Рассказывайте, что произошло. Сама не знаю. Проводила обычный тест системы, и вдруг он ожил. Андроид? Да, в смысле, включился. Сорвался со стенда и убежал. Как именно вы проводили тест? Что-то новое делали? Нет, ничего. Обычную проверку. Можете посмотреть логи файлов. С техникой мы потом разберёмся. Расскажите, что вы делали в момент э, -э пробуждения робота? Где стояли, как реагировали? Я вот тут стояла, показала Елена, возле рабочего стола. Вы подходили к роботу? Нет. Я хочу, чтобы вы хорошо подумали. Точно не подходили. Да я вам говорю. Елена Владимировна, я хочу, чтобы вы хорошо понимали, что происходит. Секретная правительственная разработка, очень дорогая к слову, похищена неизвестными злоумышленниками. Вы понимаете? Это могут быть агенты чужой разведки или диверсанты. Здесь каждая деталь важна. Я ничего не видела. Андроид решил сам выйти. То есть как это решил? Удивлённо поднял бровь Синцов. Как человек, что ли? Да. Никого здесь больше не было. Майор внимательно посмотрел на Елену, после чего выключил диктофон. Здесь правда, никого больше не было, заверила Котова. Не делайте из меня идиота. Это машина, механизм, робот. Он не может сам решать. Им либо кто-то управляет, либо отдаёт команды, как действовать. Кстати, старший лейтенант Петров, который прибыл, когда сработала охранная сигнализация, утверждает, что слышал, как вы кричали кому-то, чтобы он бежал. Как вы это объясните? Так я ему и кричала. Я испугалась, что робот сошёл с ума. и может напасть на кого-нибудь. Да? А почему же вы кричали «Беги, Юра?» Я же не видела, кто там. Подумала, что это наш охранник Юра Зайцев. М-м-м, hm, задумался майор. Проверим. Ладно. Ваш компьютер для изучения мы изымаем. А вы вот это подпишите. Что это? Это подписка о невыезде. Вы не должны покидать город, пока не кончится следствие. Елена взяла листок и подписала. Могу быть свободна? спросила она. Можете, кивнул Сенцов. Но когда Котова уже собиралась покинуть лабораторию, вдруг сказал: "И всё же странно, что бездушная машина так вот запросто сориентировалась и поняла, как сбежать. Да ещё и спряталась где-то в городе, так что мы её найти не можем". Современные системы искусственного интеллекта очень продвинулись за последнее время, ответила Елена. Что же? Может быть, почесав голову, согласился майор. И всё равно. Будьте на связи. До свидания, попрощалась Котова и покинула лабораторию. Идя по коридору, она чувствовала, как вспотели её ладони. Оставалось надеяться, что майор этого не заметил. Сразу после института Елена поехала в больницу к сыну. "Ну как он?" спросила она доктора. "Благодаря тому, что вы переместили сознание, мы теперь Можем интенсивнее работать над регенерацией мозга Юры. Так что вы молодец. Через неделю можно будет возвращать его обратно. Вы, я так понимаю, нашли достойного андроида. Нашла, кивнула Елена. А про себя подумала и потеряла. Теперь ей надо было очень постараться отыскать робота, чтобы после вовремя вернуть сознание сына. Когда она всё делала, Ей казалось, что всё будет так просто. Перенесёт на время сознание, а когда сын поправится, вернёт его обратно. Но с бегством Юры всё усложнялось. Как теперь она будет перемещать его личность, если компьютеры заберут люди из комитета обороны? Как вообще она сможет вернуть его в лабораторию? И главное, как теперь найти Юру, если она даже не представляет, куда он мог побежать? Впрочем, как любой ребенок, он рано или поздно должен захотеть домой. Значит, там она и будет его ждать. Благо, время еще есть. С этими мыслями Елена отправилась к себе. Перед школой Аня незаметно прошмыгнула в подвал. Дверь в их коморку выглядела закрытой, и она на секундочку подумала, что робот ушел. Но когда она потянула за ручку, поняла, что ошиблась. В темноте, после яркого солнца улицы, Аня не сразу увидела Юру. "Эй, ты здесь?" позвала она. "Привет", сказал голос откуда-то сбоку. Андроид прятался в углу и когда понял, что пришла Аня, вышел на свет. "Мы пугал", сказала девочка. "Извини, я же не знал, кто это мог оказаться". "Ясно". Аня внимательно осмотрела Юру. Она весь вечер и утро думала про него. Не могла поверить, что в их доме живёт настоящий робот. Что если ей он только привиделся? Она знала, что во время стрессовых ситуаций так бывает. Но нет, стоит вот, воплоти. Ты правильно сделал, что не ушёл, сказала Аня. Не вспомнил чего-нибудь про себя. Нет, грустно покачал головой Юра. Понятно. Я вот тебе принесла. Она достала свой старый телефон и передала подростку. У него экран разбит, но разглядеть на нём ещё что-нибудь можно. Главное, там есть интернет. Наша Wi-Fi точка хоть и слабо, но добивает досюда. Так что можешь попробовать что-нибудь разузнать о себе в сети. Спасибо, сказал Юра, забирая телефон. Ты хочешь знать, как этим пользоваться? с сомнением спросила Аня. Кажется, да. Это странное ощущение. Я вроде как много знаю о мире, помню книги, которые читал, даже фильмы, которые смотрел. И вот, он покрутил в руках телефон, мобильный тоже. Это же андроид? Ага, усмехнулась девочка. Прям как ты. Да, улыбнулся в шутке Юра. Прям как я. Мне кажется, у меня был такой телефон. ну или я таким пользовался. В любом случае, спасибо. С чего начнёшь поиски? Попробую найти сведения о месте, из которого сбежал, сказал он. Возможно, это хоть что-то объяснит мне про ситуацию. Ну, удачи, сказала Аня. А мне пора в Ненавистную школу. Пойду извиняться за то, в чём не виновата. Зачем? удивился Юра. «Потому что это взрослая жизнь», — вспомнила она слова инспектора. «Как-то странно все это». «И не говори, сама не могу в голове уместить». Всю жизнь учили, что врать нехорошо. А теперь те же люди уверяют, что это необходимо. Пойми их теперь. «Если я могу тебе чем-то помочь, чем ты можешь? Ты сам вынужден прятаться, неизвестно от чего. Буду паенькой». И доучусь, наконец, в этой треклятой школе. Говорят, рано или поздно она заканчивается, а у тебя своих проблем по горло. Это да. Спасибо ещё раз. Ты, кстати, прочитала ту книгу, что вчера брала с собой? Про Франкенштейна-то? Только начала. Там пока только занудство. Философские рассуждения, много воды. Никакого экшена. Тоже люблю, когда действие сразу развивается в книге. Я тебе говорила, улыбнулась Аня. Ты удивительный робот. Может, ты всё-таки человек? А разве так бывает, чтобы человек был в теле робота? Я, когда маленькая была, кино смотрела. Так там роботу человеческие мозги вставили, и он ходил везде с бандитами боролся. Рабокоп, вспомнил Юра. Да, я тоже смотрел этот фильм. Интересно, как они смогли организовать нормальное функционирование мозга без кровеносной системы, гормонов и пищи. Зануда, это же кино, рассмеялась Аня. Там всё не в заправду. А Терминатор, ты же смотрел его? Да. Но там это просто машина, чипы и механизмы. Вот у тебя так же, наверное. Ну, значит, я не человек. Но я же мыслю, рассуждаю, переживаю за тебя, за себя, за то, что мог сделать что-то плохое, что заставило меня убегать. Разве робот стал бы об этом переживать? И вообще, смог бы он испытывать хоть какие-нибудь эмоции? Роботы выполняют поставленные задачи и всё. Значит, ты всё-таки человек. Надо просто подумать, как такое возможно. Ладно, Мне пора уже бежать, а то не хватало ещё получить за опоздание. Я теперь на виду, за каждым шагом будут следить. Как подумаю об этом, уже хочется спрятаться. Мой подвал в твоём распоряжении, впервые улыбнулся Юра. "Это, конечно", кивнула Аня. "Тем более, что это мой подвал". Всё, побежала. Оставшись один, Юра подключил оставленный Ане телефон и попробовал в нём разобраться. В какой-то момент он понял, что может взаимодействовать с гаджетом и без экрана. Иконки появлялись у него прямо перед глазами. А скоро он догадался, что и без устройства может вполне пользоваться интернетом, подключившись к сети напрямую. Более того, разобравшись со своими возможностями, Юра перенастроил внутренний передатчик на более устойчивую сеть, чей роутер был ближе. Оказалось, что он легко может взломать чужой пароль за считанные секунды. Разобравшись с этим, он подключился к зарядке и, погрузившись в экономный режим, закрыл глаза и начал поиск интересующего места на виртуальной карте. Очень быстро он обнаружил здание университета, где находилась лаборатория, а также список сотрудников. Их имена ему ничего не говорили, и он решил посмотреть фотографии. На одном из снимков он увидел женщину, чей образ ему показался знакомым. Он внимательно вгляделся в изображение и вдруг вспомнил, что это именно она кричала ему: "Беги, Юра!"